Заключение. Сейчас многие из нас стали внимательнее относиться к рецептам народной медицины. Возможно, что их целительное действие наступает не так быстро, как нам бы хотелось. Но это не главное. А главное, что они помогают нам сохранить здоровье. Их эффективность проверена временем. Это первая книга в цикле «Азбука здоровья». В дальнейшем будут опубликованы новые рецепты и методы оздоровления без лекарств. Здоровья вам, дорогие читатели! Элен Лурье